— Гемма умерла, — тихо сообщила я. Внезапно в абсолютно неподвижных глазах заплескалось нечто, больше всего похожее на ликование. Как умерла? Она отравилась. Аня схватилась за ободья коляски, мигом докатилась до шкафа, вытащила с полки бутылку коньяка, две рюмки и сообщила. Надо помянуть. Но радость, звучавшая в ее голосе, без слов говорила о том, что выпивать Аня собралась не за упокой души Даутовой. «Вы так не любили ее?» — спросила я. Ихнина протянула мне жуткой рукой рюмку и велела. «Ну, давай!» Потом она быстро опустошила ее. Мне пришлось украдкой вылить содержимое своего бокала за пазуху. Было очень неприятно, сначала холодно, потом липко. Но я совершенно не переношу алкоголь. Даже крохотная доза способна вышибить меня из седла. Но Аня пила просто отлично. Вторая, а потом и третья рюмка исчезли в ее желудке. Но голос продолжал оставаться твердым. Значит, гема-покойница, и муж ее скончался, раз она наняла вас расследовать факт убийства. А с ним что произошло, если не секрет? — Ножом ударили в ресторане Макдоналдс. — Мило, — отозвалась Аня. — Значит, никого не осталось. — А старик Даутов жив? — Нет, умер. Впрочем, и мать Геммы тоже. — Значит, никого не осталось, — пробормотала Аня. — Никого, да? — Отец, Гемма, Эдик. — Все, да? — Точно? — Да, — подтвердила я. Внезапно Аня рассмеялась. Сначала тихо, потом громко, потом понесся хохот, а по изуродованным щекам потекли слезы. Я в растерянности смотрела на яхнину, та закатывалась в истерике. Пришлось налить еще одну рюмку коньяка и сунуть ее в руку, больше всего напоминающую клешню. — Выпей. — Выпей. Аня мигом проглотила коньяк, хохотнула в последний раз и выкрикнула. — Все! Все! Сколько раз я представляла себе, что стою у ее могилы! Господи, сколько раз! Только потому и скрипела, не умирала. Нет, думала, ни за что тапки не отброшу, пока на ее гроб не плюну. Ни за что! Отравилась. Надеюсь, долго мучилась перед кончиной. Говорят, от яда жуткая агония. Выпалив последнюю фразу, Аня схватила бутылку и сделала глоток прямо из горлышка. — За что вы так ненавидите гемму? — тихо спросила я, видя, как ихнина скорчила жуткую гримасу, скорее всего, обозначавшую радостную улыбку. Услыхав мой вопрос, Анечка вдруг строго ответила — за все. Это она превратила меня в то, что сидит сейчас в инвалидном кресле. — Как? ну Каким образом она подкупила водителя той машины, которая столкнула меня с эстакады вниз, не знаю. Может, денег много дала или пообещала чего. А иногда, я думаю, уж не сама ли она за рулем сидела. Но зачем ей вас калечить? У Ани вновь скрючило лицо. Так она хотела убить меня, а получилось вон что. Я и в интернат специально переехала, потому как боялась одна в московской квартире жить. Сил у меня совсем нет, придушить подушкой ничего не стоит. Хотя нет, Гема мне, скорее всего, подсунула бы заразу. Она большой, знаете ли, специалист по этой части. Простите, робко попросила я. Честно говоря, я мало что понимаю, может, объясните поподробнее? Сколько лет, — качала жуткой головой Аня. Сколько лет я хотела рассказать людям правду, но боялась. Гемма Даутова — страшный человек. Знаете, есть такая змея Аспит. Удивительно красивая, присмыкающаяся, глаз не оторвать, а укус смертелен. Так и Гемма. Мила, хороша собой, образована, но жуткая дрянь. Может, все-таки расскажете по порядку? Аня засмеялась и вновь глотнула из бутылки. «Обязательно, теперь мне нечего бояться, да и следующий припадок, скорее всего, меня убьет». «Какой припадок?» испугалась я, невольно отшатываясь. «Да не бойся, — хмыкнула Аня, — это не заразно. Астма у меня, но сегодня ничего не случится, а приближение ее за много часов ощущаю. А рассказать — расскажу». Давно мечтала правду на белый свет вытрясти. Слушай. Анечка Яхнина родилась в бедной, но интеллигентной семье. Папа ее скончался, когда дочке исполнилось пять лет, а мама-библиотекарь в одиночку поднимала девочку. Зарплата сотрудницы районного книгохранилища была очень мала. Валентина Николаевна получала всего 90 рублей в месяц. Правда, потом она дослужилась до заведующей, и зарплата возросла до 140 целковых. Но все равно одеться, обуться, прокормиться за эти гроши очень трудно. Сколько Анечка себя помнит, мать считала копейки, собирая месяцами на зимнее пальто, сапоги и новогодние подарки. Хорошо, хоть с летним отдыхом не существовало проблем. На три месяца Анюту отправляли в деревню к бабке матери покойного отца. Так что июнь, июль и август проходили на природе. Остальные месяцы она проводила в библиотеке. Книга хранилища распахивала двери в 14.00 и работала до 21 часа. Поэтому Анечка сразу после школы неслась к маме, делала уроки в тишине читального зала, ужинала и смотрела телевизор в комнате отдыха сотрудников. Росла Анечка беспроблемным ребенком, тихим, послушным, замкнутым. Когда другие подростки начали самоутверждаться, грубить родителям, таскать двойки и требовать красивой одежды, Анечка спокойно ходила в жутких платьицах, созданных на швейной фабрике смена. Никогда не спорила с мамой, и в дневнике у нее стояли только пятерки, там не было ни одной четверки. Родители одноклассников поголовно завидовали Валентине Николаевне. Однако дети в школе не любили Аню. Она была очень сдержанна, не участвовала в проказах и вела себя на переменах, словно старушка. Все носятся гурьбой, стреляются с жеванной бумажкой, толкаются, орут. А ихнина сидит на банкетке и читает учебник, готовится к предстоящему уроку Не били за такое поведение Аню только лишь по одной причине. Она охотно давала списывать на контрольных, легко решая за 45 минут все варианты по алгебре. Но никто, ни одноклассники, ни учителя, ни мама, не подозревал, какие демоны таятся на дне души Ани. Класса с пятого девочка точно знала, кем станет. Врачом, но не простым, районным, бегающим по домам за копейки. Нищий, бережно складывающий, как мамочка, мятые рубли в коробочке из-под чая, она не будет никогда. Нет, Анечка достигнет небывалых высот, создаст как флеминг пенициллин какое-нибудь удивительное лекарство, получит всемирную славу и Нобелевскую премию. Анечка не знала, чего ей хочется больше — признания или богатства. Наверное, все же денег хотелось сильней. Ночью Анюта лежала без сна, разглядывая в слабом лунном свете протертые, дешевенькие обои. Посекшиеся занавески и люстрочку с одним разбитым рожком. Нет, Слава хорошо, но деньги лучше. Нобелевскую премию надо получить всенепременно. У ее детей будет все. Красивая спальня, игрушки, книжки еда и сладости. Золотую медаль она получила элементарно. Никому в школе даже в голову не приходило, что ихнина закончит учебу с пустыми руками. Впрочем, награда была заслужена упорным трудом. Валентина Николаевна не бегала к директору, как другие родители, не таскала бесконечные презенты учителям, не выпрашивала пятерки. Мама Ани... Бывала в школьном здании только на собраниях, да и то не на всех. В институт Анюта попала сразу, с легкостью преодолев один положенный для медалистов экзамен. Началась студенческая пора. Но снова вечеринки, выпивки и веселье обходились безъехниной. Аня дни напролет проводила над учебниками. К третьему курсу стала ленинской стипендиаткой и получала по ведомости 100 рублей в месяц в отличие от всех студентов, имевших 35. Яхнину заметил профессор Яковлев, мировая величина в области тропической медицины. Александр Михайлович пригрел умную, чистолюбивую девочку, и когда та, получив красный диплом, выпорхнула из альма-матер, пристроил ее в аспирантуру в институт к Даутову. Началась иная взрослая жизнь, и меньше чем через полгода Анечка поняла, что путь... К Нобелевской премии будет тернист. В НИИ ихнина опять оказалась в гордом одиночестве. Ее одногодки, девушки и юноши, писавшие диссертации, не слишком утруждались.